Глава 12. Зафад бежал через пустырь к разрушенному городу. Он увидел бесконечную вселенную и теперь точно знал, что самым важным ее элементом был он сам. Гаргровар заявил, что должен сообщить о случившемся начальству, но дал Зафаду время удрать и где-нибудь спрятаться. Библброкс шагал по заросшими колючками дорогам и улицам, пока не уперся в обширное и неплохо сохранившееся строение. Одна из трех гигантских дверей, футов шестьдесят высотой, оказалась открыта. И Запад побежал к ней. Внутри было мрачно, пыльно и тревожно. В полутьме маячили какие-то махины. Одни цилиндрообразные, другие яйцеобразные, третий больше походили на груши. То были давно покинутые космические корабли. У дальней стены лежал совсем уж страдавний корабль, полузасыпанный грудами пыли и мусора, затканный паутиной. Однако его корпус, похоже, был цел. Подойдя к нему, Зафат споткнулся о старый кабель и с удивлением убедился, что он все еще соединяется с кораблем. И что еще удивительнее, в кабеле что-то слабо журчало. Взволнованный Зафат снял пиджак и отбросил его в сторону. став на четвереньки... Почему, кстати, на четвереньки? У него же три руки плюс две ноги. Это пятереньки, получаются. Нет, встав на пятереньки, он пополз вдоль кабеля. Вместе стыковки с кораблем журчальнее стало громче. Прижав ухо к корпусу, зафот услышал слабый и невнятный шум. В испуге от прянов он увидел косо свисающее с потолка табло с указанием времени вылета. Глаза Брокса расширились от изумления. «Девятьсот лет!» – пробормотал он. «Этому кораблю 900 лет!» Через минуту он был на борту. Воздух в салоне был прохладен и свеж. Горел свет. Не успел Зафот выйти из тамбура, как перед ним возникла фигура стюардессы-андроида. «Сэр, прошу вас сесть на свое место!» – сказала стюардесса и, повернувшись к нему спиной, пошла по коридору. Вслед за ней Зафот вошел в салон для пассажиров и замер. В каждом кресле, пристегнутый ремнем, сидел человек. Длинные спутанные волосы падали на лица, ногти на руках отросли до чудовищной длины. Все были живы, но спали. В конце прохода стюардесса повернулась к пассажирам и заговорила. «Здравствуйте, дамы и господа. Экипаж приносит вам свои извинения за задержку вылета. Тем, кто бодрствует, мы предлагаем кофе с печеньем». Все пассажиры немедленно проснулись. Они проснулись и подняли страшный гвалт. Они хватались за ремни, вопили и визжали так, что Зафад испугался за свои барабанные перепонки. А стюардесса тем временем шла по проходу и наделяла каждого чашечкой кофе и пачкой печенья. Вдруг один из пассажиров встал и посмотрел на Зафада. Библброкс вздрогнул, повернулся и бросился бежать из этого сумасшедшего дома. Пассажир помчался за ним вслед. Проскочив через входной шлюз, Зафад выбежал на палубу и захлопнул за собой дверь, тяжело переводя дух. Через несколько секунд дверь распахнулась, и Брокс увидел своего преследователя. Им оказался изысканно одетый мужчина с короткой стрижкой и большим портфелем в руке. Ни бороды, ни длинных ногтей. «Зафот Брокс, сказал он, — «я Зырнивуп. Вы хотели меня видеть?» «О, Господи, откуда вы взялись?» — спросил Зафот и рухнул на стул. «Я жду вас здесь», — деловито сказал мужчина, поставив портфель и сел на соседний стул. Хорошо, что вы строго следовали указаниям не выходить из моего кабинета через дверь. Ведь выйдя в окно, вы оказались синтезированным компьютером вселенной, а выйдя через дверь, снова попали бы в реальный мир. Искусственный же управляется отсюда. И мы довольно похлопал по портфелю. «А какая же между ними разница?» — спросил Зафот. «Да никакой. Разве что в реальном мире штурмовики лягушачьей звезды серые». «И что все это значит?» «Ничего особенного. Просто я узнал, где можно найти человека, который управляет вселенной». Это место под защитой невероятностного поля. Дабы сохранить свои намерения в тайне, я ушел в виртуальный мир и спрятался в забытом пассажирском лайнере. Тем временем мы с вами… «Мы с вами?» – воскликнул разгневанный Библ Брокс. «Разве мы были знакомы?» «Да», – ответил Зернивуп, – «мы хорошо знали друг друга. Так вот, мы с вами решили, что вы украдете корабль с невероятностным двигателем. На другом до планеты правителя Вселенной не добраться и пригоните его сюда. «Вы это сделали, с чем вас и поздравляю!» Зарневуб улыбнулся, и Зафат ощутил острое желание шарахнуть его кирпичом. «Так что эта вселенная, — добавил Зарневуб, была создана специально для того, чтобы вы в нее вошли. Вы — главное лицо в этой вселенной. В реальном мире вы бы не устояли против тотального вихря». Он опять улыбнулся, и Зафат стал оглядываться в поисках кирпича. «Однако пора идти». «Куда?» — мрачно сказал Зафат. «К вашему кораблю, к золотому сердцу». Он здесь, я полагаю? Нет. А где ваш пиджак? Пиджак? Я его снял. Там снаружи валяется. Давайте-ка его заберем. Пиджак лежал на куче мусора в нескольких футах от корабля. Великолепный корабль, сказал Зорневуп. Смотрите. Карман пиджака начал раздуваться на глазах. Лопнул по швам. Металлическая модель золотого сердца, когда-то найденная зафодом в кармане, принялась расти как на дрожжах. Через две минуты она достигла нормальных размеров. Зорневуб улыбнулся и открыл портфель. «Прощаю виртуальность», — сказал он, щелкнув единственным переключателем. «Здравствуй, реальность». Все вокруг дрогнуло и вновь застыло. Ничего не изменилось. «Вот видите», — заметил Зарнивуп, ни малейшей разницы». «Так я, по-вашему, все это время таскал золотое сердце с собой?» — спросил Зафот. «В том-то и весь фокус». «Вот что», — заявил Зафот решительно. «Я выхожу из игры. С меня довольно. «Ну уж нет». Улизнуть вам не удастся, сказал зорневуб. Вы в невероятностном поле. Оно вас не выпустит. Зорневуб снова улыбнулся, и на этот раз запад, не сумнявшийся, дал ему пощечину.